Глава шестая В шестом классе я подобрала на улице раненую ворону. Птица ползла по асфальту, выставив в сторону сизое крыло. Возможно, её подбили камнем местные хулиганы, или она не успела вовремя выпорхнуть из-под колес автомобиля. Что на самом деле произошло с вороной, я не знала. На улице стоял конец ноября, с неба сыпались острые белые крупинки. Я стянула с шеи вязанный шарф и осторожно замотала в него обессилевшую ворону. Она даже не сопротивлялась. Птицу я подобрала в соседнем дворе. Домой шла быстрым шагом, ёжась под порывами ледяного ветра. Снежинки попадали за шеи вороты, неприятно кололи шею. Я всегда хотела завести котёнка, но знала, что мама будет не в восторге. Ей за глаза хватало детей. И хотя я заверяла, что домашний питомец не принесёт неудобств, ведь я сама буду ухаживать, кормить и убирать за котенком, мама была непреклонна. Поэтому, спеша домой сквозь ноябрьскую вьюгу, я искренне надеялась, что меня не выставят за дверь вместе с подобранной вороной. Но все оказалось не так страшно. Мама даже похвалила меня за неравнодушие. Правда, о котёнке все равно. Ничего не хотела слушать. Первые сутки ворона не ела, не пила, только удивленно осматривала нас. Она пришла в себя лишь на следующий день. Мы с Витькой соорудили из коробки дом для вороны, добросовестно ухаживали за раненной птицей, исправно кормили и поили ее, а потом к нам домой пришел папин друг-орнитолог. Выслушав его рекомендации, мы с братом еще с большим энтузиазмом принялись за лечение. Как же я привязалась к той птице, а еще почему-то воображала себя персонажем моей любимой сказки «Дюймовочка», где главная героиня спасла от гибели ласточку. Ворона благодаря нашим ухаживаниям быстро оклемалась, она так забавно разгуливала по коридору, что мы со смеху покатывались, а когда крыло окончательно зажило, резво летала по кухне, чем приводила маму в ужас, как-то прокинула на пол чашу с рисом. Птица начинала каркать ровно в шесть утра. Будила мелких капризных близнецов по выходным, но, пожалуй, самое классное, что проворачивала ворона, путала шнурки на Витькиных зимних ботинках. Брату постоянно приходилось убирать их в шкаф, но в один вечер он забыл это сделать. Тогда ворона за ночь сплела шнурки в такой узел, что Витька с утра, распутывая их чуть к первому уроку, на контрольную не опоздал. «Это все твоя общипанная птица!» — пыхтел он, сидя на корточках у порога. «Сам ты общипанный дурак!» — каркала я, возмущенно, ничуть не тише, чем моя ворона. Не знаю, почему я вспомнила о птице по пути к лесу. Когда мы ее выпустили, мне было одиноко. Еще какое-то время ворона утром прилетала к нашему дому и кричала всякий раз, когда я выходила на крыльцо. С громким карканьем провожала меня до школы, перелетая с одного дерева на другое. А потом ворона внезапно пропала. Сколько я ни оглядывалась, не искала ее в голых ветвях по утрам, так больше и не видела. Может, она снова попала под машину. Голову посещали только самые печальные мысли. «Я до сих пор лелею мечту все таки принести с улицы котенка. держать в руках пушистый мурчащий комочек с влажным прохладным носом. После случая с вороной я твердо уяснила, если кто попал в беду, будь то сбитая ворона, брошенный котенок или, не дай бог, человек, никогда и никого нельзя оставлять в беде. И как я осмелилась побежать на этот сдавленный крик! Наверное, присутствие Богдана вселило в меня небывалую смелость. Лес встретил неуютной прохладой. Я обернулась. Но Богдана за моей спиной не было. Неужели он мог остаться на опушке после такого? Меня тут же обступили высокие узкие стволы. Я замерла на месте, прислушиваясь. От дурного предчувствия даже в горле пересохло. Здесь было тихо, только листва шелестила над головой. Отчаянный крик повторился. «Помогите! Пожалуйста!» Я даже не могла разобрать чей это голос. Детский или женский? но ноги снова понесли меня к источнику шума. Сердце тревожно стучало. Я бежала вперед, не разбирая пути. Мимо валежников, высоких стволов осины, кустарников, чьи ветки будто старались удержать меня от беды, царапали ноги. Судя по всему, зовущий на помощь был не так уж и далеко. Крики становились все ближе. «Лес мрачнее и прохладнее моё дыхание сбившимся». Я не сразу обратила внимание, как странно начала пружинить земля под ногами. Появился острый запах прелой травы, и только когда под подошвами отчетливо чавкнула, я встала как вкопанная, шалела, завертела головой. «Слава богу! Спаси меня, пожалуйста!» — отчаянно крикнули сзади. Обернувшись на голос, я углядела мальчишку, который, цепляясь за траву, был уже по пояс в топе. Мои глаза округлились от ужаса. Я быстро посмотрела на ноги. Зеленоватая жижа обступила кожаные плетенные сандалии. Ни к чему хорошему это явно не приведет. Я глухо ойкнула и, запаниковав, ринулась в противоположную сторону. Тут же земля ушла из-под ног. Я сама провалилась в топе выше колен и, взвизгнув, замахала руками в разные стороны, пытаясь удержать равновесие. «Мамочки! Мамочки! Мама!» Тут же запричитала я, перепугавшись. Мальчишка лишь обессиленно поднял на меня воспаленные глаза. Наверняка не о такой подмоге он молил. Я уже представила себе, как мы оба погибнем, и последнее, что я увижу перед смертью, как вонючее болото затягивает еще и ребенка. Но меня больше не тянуло вниз, хотя от страха казалось, что вот-вот я провалюсь дальше, по самое горло. Утону, как в высоком сугробе. Неприятное чувство, когда совершенно не на что опереться. За спиной неприятно чавкнуло несколько раз, и не успела я оглянуться, как Богдан схватил меня под мышки и вытянул на землю. Крепкая опора под ногами привела меня в неописуемый восторг. Непередаваемое чувство облегчения. От волнения я закрыла глаза, обмякла всем телом и как кукла повисла в чужих руках. Мое все в порядке!» — раздался над ухом встревоженный голос Богдана. «Да-да», — тут же отозвалась я, открыв глаза. «Сейчас было нечто намного более важное, чем мое предобморочное состояние. Нужно было спасать мальчишку». Богдан уже осторожно опустил меня на траву и двинулся в сторону болота. От кислого запаха водорослей закружилась голова. Над головой громко зудели комары. Мальчишка увяз по пояс. В самом начале болота далеко зайти не успел, Видимо, сорвался с поросшим мхом кочки и угодил в болотное окно. «Вас Борька послал?» — Ослабившим голосом спросил парнишка. На вид ему было не больше двенадцати. «Борька обещал на помощь позвать. Грибы ведь пошли! Я один белый нашел. Богдан, осторожно перепрыгнув несколько кочек, остановился на той самой, с которой угодил в болото мальчик и теперь не двигался с места. Продолжал стоять, широко расставив ноги, и хмуро сверху вниз смотреть на подростка, который, кажется, уже начинал бредить. А Борька вешенки собрал. Он сказал мне не разговаривать, чтобы силы не терять, а я... Крупные слезы потекли по его щекам. Я, не выдержав, тоже громко всхлипнула и отвела взгляд. Уставилась на забрызганный подол своего платья. Промокшие ноги начали подмерзать, или это от жуткого волнения меня пробирала мелкая дрожь. А если ребенок утонет сейчас, прямо на наших глазах? Я закрыла лицо ладонями, боясь увидеть самое ужасное, что только могла себе когда-либо представить. «Вот и молчи!» — наконец сказал Богдан. «Борька прав, силы беречь надо, и не шевелись, прошу тебя, пока не шевелись». Я убрала руки от лица и уставилась на Волкова. Некоторое время он вертел головой в поисках подходящей палки, которую можно было бы протянуть мальчишке, но ничего подходящего поблизости не было. Я тут же вскочила на ноги и стала метаться у ближайших кустов и старых погибших деревьев. Потянула на себя сухой внушительный сук поваленной березы и, едва не отлетев на землю, все таки смогла с глухим треском отломать его. Комары противно пищали над ухом, Садились на лицо, но я только нервно отмахивалась от них. Нельзя было терять ни секунды. По пути к болоту сильно расцарапала ногу, но боль быстро притупилась. Богдан к тому времени уже стянул с себя серую толстовку и, стараясь удержать равновесие, протянул один рукав мальчишке. «Пожалуйста, только не потеряй сознание!» С отчаянием в голосе тихо попросил он у подростка. «Я к тому времени уже подбежала к топе с длинным суком наперевес». «Богдан, вот!» — начала я. «Майя, стой на месте!» — не оборачиваясь, выкрикнул Богдан. «А ты держи! Ну, эй! Как тебя зовут?» «Миша!» «Миша, ну же!» Мальчишка будто игнорировал Богдана, только крепче уцепился в болотную траву, да так, что костяшки побелели. Видимо, в страхе, что если отпустит, его в ту же секунду засосёт трясина. «Ну же!» — Богдан гаркнул так громко, что я от неожиданности подпрыгнула на месте. Мальчишка все таки выпустил из рук траву и ухватился за рукав. «Толстовка выдержит! Ты сможешь?» — паниковала я на берегу. «Михайлова! Пожалуйста, помолчи!» — прокряхтил Богдан. Тогда я заткнулась и впилась взглядом в спину Волкова. От напряжения так крепко сжимала палку в руках, что в какой-то момент перепугалась, что смогу ее сломать. В голове звенело от волнения и гула надоедливых комаров. «Богдан, что есть мочи!» — тянул на себя мальчишку. Я боялась, что в любую секунду Волков оступится и тоже провалится в топь, причем сразу по горло. Двоих мне не вытянуть, тем более Богдана». Не в силах наблюдать за происходящим, я все таки снова зажмурилась, а когда открыла влажные от слез глаза, увидела, что Волкову удалось вытянуть мальчишку. Тот судорожно обхватил Богдана за шею Спасенный был совсем щуплым. Грязь стекала с его одежды, кочка за кочкой, Еще немного, и оба будут на берегу. На последнем отрезке Богдан тяжело дыша и, подтягивая на себе обессилевшего мальчишку, все таки оступился и провалился по пояс в том же месте, откуда несколько минут назад не могла выбраться я. Тогда и пригодился мой сухой отломанный сук. «Держи!» — крикнула я с готовностью, протягивая конец палки. Наверняка Богдан смог бы выбраться и без моей помощи, если б не обессилевший мальчишка, который тянул волка вниз. Мне на всю жизнь запомнится испуганное лицо Миши, которое, не мигая, смотрел на меня воспалёнными красными глазами. В ту секунду от меня зависела его жизнь. «Тяни!» — прокричал Богдан. Я потянула со всей силы, но, как мне показалось, не придвинула их к суше ни на миллиметр. Испачканные в грязи сандалии скользили по мокрой траве. «Давай, Майя, соберись!» — приказала я сама себе, сдунув с лица темную прядь волос. «Если они оба утонут на моих глазах, я просто с ума сойду». «Или нырну следом. Мамочки, как страшно!» Одной рукой Богдан схватился за палку, а второй придерживал обмякшего в руках мальчишку. «Не дай бог паренек потерял сознание». Сандалии снова заскользили, и я, не удержавшись, шлёпнулась задницей на землю, ударившись купчиком. Но в тот момент совсем не чувствовала боли, только основа, что есть мочи, потянула палку. При этом так развопилась и разрыдалась, что наверняка перепугала своей истерикой всех лесных жителей. По крайней мере, откуда-то сбоку вспорхнула крупная птица и, громко шелестя крыльями, тенью промелькнула над моей головой. Понятия не имею, кто это был, но, окажись в этом лесу Витька, он бы обязательно сумничал. Сказал бы мне, «Эх ты, Майка, это ж Тетерев, семейство Фазановых». И снова в критический момент я думала о чем то постороннем, потому что о самом страшном думать не хотелось. И как это странно в такие секунды вспоминать о том, кто в повседневной жизни тебя выводит из себя. все таки я уже успела соскучиться по своей семье, Мысль о доме придала мне сил. Нельзя, чтобы все закончилось плохо. Я снова вскочила на ноги и принялась тянуть сук на себя. Каким-то чудом мне удалось притянуть Богдана и мальчишку ближе к берегу. Тогда Волков сначала положил на землю нашего спасенного, а затем, цепляясь за мох, который рвался в руках, выкарабкался сам. Мальчик был в сознании, хотя выглядел совсем паршиво. Лицо бледное, как у утопленника. Втроем мы разлеглись на земле и тяжело дыша уставились в небо. Я зачем-то крепко прижимала к себе заляпанный грязью сук. Вокруг всё так же противно пищали комары. Сквозь ветви деревьев проглядывало небо, такое торжественное и... голубое. Я почувствовала себя брошенной на дно колодца, из которого нельзя выбраться. Оставалось лишь любоваться кусочком яркого неба. Хотелось как можно скорее покинуть это место, но не было сил. Не выдержав, я снова разревелась. Ни Богдан, ни Миша даже не посмотрели в мою сторону. А мне не верилось, что все позади, все живы. Я закрыла глаза, и передо мной снова возникло перепуганное лицо мальчика. Все это было похоже на страшный сон, будто произошло не с нами, а с кем-то другим. Словно я наблюдала за всем со стороны в кинотеатре. Мне было очень страшно, но я никак не могла уйти с сеанса. Я осторожно подняла голову и оглядела свое грязное светлое платье и забрызганный болотной жижей кардиган. О парнях и говорить нечего. Они походили на два куска грязи. Серая толстовка Богдана так и потонула в болоте. Мы еще некоторое время молча полежали на земле, пока дыхание не выровнялось. В лесу было так тихо, что я услышала сквозь комаринный писк, как неподалеку от нас застучал дятел. «А грибы где?» — наконец спросил Богдан. «Какие грибы?» — не поняла я. От пережитого стресса ничего не понимала. Из головы совсем вылетели слова Миши. «Белые вешенки», — подсказал Богдан. «Ведро с грибами утонуло», — подал тихий голос Миша. «Оно первое, фьють». «А мы просто по кочкам прыгали. Мы здесь не впервые...» «Ц... допрыгались!» — цыкнула я. «А друг твой где?» — Богдан тоже поднял голову и внимательно осмотрелся по сторонам, будто сейчас в любую минуту из ближайшего куста голубейки мог выскочить друг тонувшего мальчишки. «Говорю ж на помощь пошел звать!» — всхлипнул мальчик. Я старалась припомнить, попадался ли нам кто-нибудь по пути на опушку, но нет. Мы не встретили ни единой души. Мы с коттеджного поселка на одном велике приехали, в кустах его спрятали. «Ладно, пойдем, кивнул Богдан. «У нас там машина на обочине припаркована. Тебя все таки врачу нужно показать и родителям сообщить». Миша заплакал еще горше. «Пришлось нам вдвоем брать его под руки и вести в сторону дороги». «Офигенно, хлопья поели», — сказал Богдан, поглядывая на меня поверх макушки мальчика, светлые волосы которого слиплись от грязи. Лицо Богдана тоже было забрызгано болотной жижей, я же только сейчас почувствовала, как все тело ломит от напряжения. Царапина на ноге зудела, а от комариных укосов все со страшной силой чесалось. Мокрая грязная юбка облепила ноги, а еще нас теперь повсюду преследовал запах грязи и водорослей. «Я даже не успела планеты вырезать», — кивнула я. Богдан снова выразительно посмотрел на меня, а я нервно с горечью рассмеялась. Миша с удивлением взглянул на нас снизу вверх. На выходе из леса мы обнаружили брошенный велосипед. «Это Борькин, я думал, он на нем уехал», — сказал Миша. Богдан подхватил велик, и мы зашагали дальше. Солнце начало припекать, и я почувствовала, как засохшая грязь стягивает кожу. Не представляю, каково Богдану и Мише, которые были с ног до головы измазаны в жиже. На обочине мы встретили другого мальчишку, всего в слезах. Судя по тому, как Миша припустил ему навстречу, это и был тот самый Боря. Я никого не нашел, вытирая слезы рукавом, пробасил он. Шину проткнул, думал, ты уже утонул. Мальчишки обнялись, и я снова заревела. Богдан недовольно осмотрел наше мокрое царство. «Ну все, хорош вам, развели сырость», — смущенно сказал он. «А телефона у тебя разве нет?» — спросила я у Бори, когда все понемногу успокоились. Этот вопрос мне пришел в голову после того, как Богдан достал из бардачка машины свой смартфон. «Да какой телефон?» — покачал головой Боря. «Тут и связи-то нет». Я тут же подумала о том, что, быть может, мама пыталась мне позвонить в ту самую минуту, когда я тянула ребят из топи. И тут меня бросило в жар. Мой-то телефон был в кармане кардигана. Я полезла в заляпанный жижей карман, но тот был пост. Вполне возможно, что мой телефон потонул в болоте. Я так расстроилась. Но расстраивать Богдана еще больше не хотелось, поэтому пока о своей потере умолчала. Велосипед Бори Уместился в багажнике. Волков все таки поворчал по поводу грязного салона, будто теперь, когда мы спасли человека от гибели, чистота в машине имела какое-то значение. «Где ближайшая больница, знаешь?» — спросил он у Бурки. Миша, свернувшись калачиком на заднем сиденье, тут же уснул. «Знаю», — с готовностью закивал Буря. «В райцентре папа в начале лета руку уломал, с чердачной лестницы упал. Я с ним и с мамой на рентген ездил». Когда Богдан протянул мальчику трубку. Следи за антенной, как появится связь, из взрослых кому-нибудь позвони, желательно его родителям. Ехали молча. Чтобы хоть как-то нарушить напряженную тишину, Богдан снова включил альбом Спасибо. Но теперь мне почему-то не хотелось кричать о свободе, открыв окно слушать рев теплого ветра. Сейчас голос Брайана молка наоборот нагонял тоску. Все, чего хотелось в эти минуты — стянуть с себя испачканную мокрую одежду и скорее принять душ. В приемном отделении больницы на нас удивленно косились все посетители. Пока Мишу осматривали врачи, мы с Богданом устало приземлились на стулья. Борька в то время умотал встречать встревоженных родителей Миши, которые вот-вот должны были подъехать к больнице. «Хорошо, что мы все таки пошли посмотреть, что там случилось». Наконец, сказала я, откинувшись на спинку стула. В больнице, узнав о произошедшем, нам предложили принять ванну и остаться на обед, хотя после всех событий мне по-прежнему кусок в горло не лез. Богдан посмотрел на меня, грязь засохла на его лице, а волосы теперь стали совсем темными. У Волкова даже на ресницах был комок уже застывшей жижи. Богдан не сводил с меня взгляда, а я настороженно пялилась на него в ответ. Думала, Волков снова начнет хмуриться, как тогда в лесу, когда я неуместно пошутила про невырезанные ракеты, но Богдан вдруг широко улыбнулся. «Хорошо», — согласился он, — «мне все понравилось». «Не скажу, что я от случившегося в восторге», — обескураженно начала я. «Просто все так счастливо закончилось. Он ведь мог погибнуть». Еще ни разу в жизни у меня не было такого выброса адреналина», — с восхищением проговорил Волков. «Да уж», — вынуждена была согласиться я. «До этого дня единственный выброс адреналина в моей жизни — это когда Витька вдруг выдумал, что умеет хорошо кататься на велосипеде и предложил прокатить меня на багажнике. Помню, как мы неслись вниз с горы прямиком к фонарному столбу. Брат успел увернуться от столкновения в последний момент, вильнув крапиву. У меня еще потом долго ветер в ушах гудел, и руки-ноги чесались». «Сегодня мой второй день рождения», — продолжал радоваться Богдан, будто теперь ему полагались торт и подарок в честь такого праздника. «Навсегда запомню этот вторник». Я лишь раздосадованно уставилась на свои грязные ноги. Приехавшие родители Миша оказались шумными и очень возбужденными. отец громко выкрикивал слова благодарности и, не боясь испачкаться, то и дело прижимал поочерёдно к себе то Богдана, то меня. В итоге его светлая рубашка вскоре стала вся в зеленовато-коричневых разводах от болотной грязи. Спрашивал, как и чем он может нас отблагодарить, но мы лишь скромно отнекивались. Ничего нам от него не было нужно. Мать Миши с надрывом ревела. От ее рыданий и у меня уже привычно выступили слезы. но Богдан, заметив это, предупредительно покачал головой, мол, сколько можно. Тогда я лишь громко шмыгнула в ответ. Знала бы моя мама, что я только что пережила. Она бы долго обнимала меня и гладила по голове, точно так же, как сейчас родители гладили по волосам своего Мишу. Мы отошли в сторону, чтобы не мешать этой трогательной семейной сцене. Смущенный Борька, несомненно, тоже переживший большой стресс, теперь сидел на скамейке, уронив голову на руки. Я все еще критично осматривала свое любимое платье, которое после сегодняшнего дня точно можно было выбросить. А еще кардиган. Мне его бабушка вязала. Цепляясь за ветки, я сделала столько затяжек, а в лесу и не заметила сразу. Снова перевела взгляд на Мишу. Мальчик тянулся сначала к матери, а потом к отцу, обнимал их лица дрожащими ладошками и что-то быстро говорил родителям. Вновь растрогавшись, я отвернулась и уставилась на Волкова. Богдан, глядя на эту картину, счастливо улыбался.